А я-то уж думал, вы позабыли. Нет, не забыла. И вот они, эти часы. И она протянула ему массивные золотые часы с резной крышкой и сепью, на которой висело несколько печаток и брелоков. «Пох ты мой, мисс Карлет!» — воскликнул Порк. «Да это же часы мистера Джералда!» Я миллион раз видел, как он смотрел на них. Да, Порк, это папины часы, и я дарю их тебе, бери. Ох, нет, мэм. И Порк в священном трепете попятился на шаг. Это часы белого жентмуна, да к тому же мистера Джералды. И как это вы сказать такое могли, чтобы дать их мне, мисс карлет Ведь часы-то эти по наследству переходят к малышу.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 «Себя побить за это мало, Порк. Я, пожалуй, передумаю возьму часы назад». «Нет, мэм, не возьмёте». Впервые за весь день проблеск улыбки появился на удручённом лице Порка.